Глава 16. Так что случилось? Уже в который раз поинтересовался Володя. У Олега нет ни на что аллергии, начала рассказывать Алла. Муж ест любые продукты. Когда появилась возможность летать в другие страны, мы где только с детьми не побывали: Италия, Испания, Китай, Таиланд, Эфиопия, Израиль. Везде пробовали местную кухню. Рома и Аня от многого отказывались. Вяленая змея у меня не прошла, засмеялась Анна. И червики в томатном соусе не понравились. Рома на лягушачьи лапки не набросился. Олег ел всё подряд, воскликнула Федина. И не чесался. Он никогда не ставил мне условий. Кашу я не ем, единственное, чего он не любит это клубника. Это после того, как он её в детстве переел и заболел. Всякий раз, когда мы папу этой ягодой угостить пытались, он такие гримасы кормил, сообщила Аня. Говорил: не хочу, и точка. А сегодня Роман пришел с пластиковой коробкой, продолжала Алла. Сказал: я купил клубнику, она прямо как на картинке, такая красивая. Я его поблагодарила и занервничала. Рома, у тебя же самолет, надо в аэропорт за три часа явиться. Боже, ты опоздаешь? Он ответил. Сейчас есть онлайн регистрация. Я только клубнику приволок. Убегаю. Не волнуйся, без меня лайнер не улетит. И ушел? Я пошла в спальню уже не помню, что мне там понадобилось. Слышу, как Аня туда-сюда по коридорам пронеслась. Потом Олег прошел. Он недавно в Москву вернулся. Я подумала, что Маша решила перекусить. Вернулась в столовую и смотрю, Олег же к одной ягодке взял. Ммм, вкусно. Можно я немного съем? Я обрадовалась. Ну надо же, наконец-то Олег забыл, как в детстве клубникой объелся и в клинику угодил. Я сказала: "Кушай, милый, Рома такую чудесную ягоду принёс". "Простите, а Роман ваш племянник?" уточнил Энтин. "Это его мы на фото с Анной видели". "Рома родственник мужа. У Олега была единокровная сестра Нина", объяснила Федина. "Она от первого брака Ивана Олеговича" Её мать умерла, когда Нина была ребёнком. Отец женился второй раз, новая супруга полюбила девочку, а Олег и Ниночка росли вместе. Девушка рано вышла замуж, родила сына, но, к сожалению, болезнь матери досталась и дочери, она скончалась, когда её сыну Роме было всего 6 лет. Мальчика забрала бабушка. Иван Олегович содержал и старушку, и ребёнка. Рома у нас часто бывает зовёт меня мамой, а Олега папой. Ясно? Сказал Константин Олегович: "Значит, Олег Иванович решил поесть клубники, а вы были рядом?" "Нет", возразила наша клиентка. "Я пошла в постирочную бельё из сушильного барабана вынуть. Домработница в отпуске, замену ей я никогда не приглашаю, не люблю посторонних в доме. Сама справляюсь, пока Галя отдыхает". "Музыканты берегут руки", зачем-то сказал Николаша. "Конечно," Согласилась Федина. Я тоже забочусь о руках, но в крайности не впадаю. Сейчас существуют посудомойка, автоматическая прачка, заказ еды на дом из ресторанов. Во время отпуска Галины мы питаемся тем, что привозят из кафе. Я отсутствовала, может, минут 6-7, потом вернулась. Боже, Олег хрипит, задыхается. Я сразу поняла, это отёк квинки, кинулась к аптечке. И тут я вошла, снова влезла в разговор Ани. Остальное вы знаете. Теперь вопрос: "Мама, зачем ты к детективам помчалась?" Алла покраснела и посмотрела на меня. "Я решила прийти ей на помощь". "Анна, много лет назад мы с вашей мамой играли в одном оркестре. Она скрипачка, а я арфистка. Потом наши пути разошлись. Вспомнила я про Алочку, когда назрел день рождения моего мужа. Макс тонкий ценитель классической музыки, поэтому я попросила госпожу Федину сыграть завтра на празднике. Ваша мама, человек ответственный, она приехала к нам, чтобы сказать, что у неё нет сил для выступления. Можно было позвонить, процедила сквозь зубы девушка. Я вынула из кармана трубку. "Да, 10 пропущенных звонков. Я всегда звук отключаю во время совещания, Алла запаниковала и направилась сюда. Я хотела предложить вам вместо себя Галину Ведерникову", дрожащим голосом сказала клиентка. "Дорогая Алочка", защебетала я. "Спасибо, что в трудный момент ты подумала о нас. Дай, пожалуйста, телефон твоей коллеги. Здесь есть туалет", осведомилась Аня. Налево, две последние двери по коридору, пояснил Энтин, на женском табличка с изображением дамы в шляпе. Аня ушла, Алла схватила меня за руку. "Спасибо, не хочу, чтобы дочь нервничала. В какой клинике лежит Олег Иванович?" спросил Николай. "А 15", ответила клиентка. "Мы там все обслуживаемся не первый год". Где Роман купил клубнику? осведомился Володя. Не знаю, ответила Алла. В супермаркете, наверное. Давайте поступим так, предложил Константин Львович. Вы сейчас куда направляетесь? Домой, прошептала Алла. В клинике сидеть бессмысленно, Олег в реанимации, вход туда запрещён. Я бы в коридоре посидела, но оттуда всех просят уйти на первый этаж, где разрешают находиться родственникам. Аня, мне не позволят там оставаться. И правильно. Согласился Михаил. Но врачам нужно дать возможность работать спокойно. А родственники нервничают, постоянно задают вопросы, и что ещё хуже, советуют, как лечить больного. Федина опустила голову. Я только спросила, можно ли пригласить им в помощь нашего гомеопата. Услышала отказ и не стала настаивать. Мне заведующий сказал: "Когда ваш муж выпишется, Вот тогда он может жевать пилюли из мхов и пить чай из могильной земли, но гомеопатия это же совсем другое. Ехать домой самое правильное решение, поддержал Федяну Михаил. Отдохните. Завтра я позвоню вам, добавил Костин. Пока Аня не вернулась, задам вам вопрос. Вы знаете Анелью Борисовну Орехову? Алла подняла глаза к потолку. Анелия редкое имя. Среди узкого круга знакомых ни у кого такого нет. Возможно, ей мило с ней когда-то дело. Вероятно, дама была организатором какого-нибудь концерта, журналисткой. Где остатки клубники? Осведомился Миша. Наверное, на столе. Растерялась Федина. Честно говоря, я не думала о ягодах. А вроде Рома их высыпал на тарелку после того, как вымыл. Можете мне их отдать? Оживился наш эксперт. Надеюсь, там что-то осталось. Не помню, прошептала Алла. Простите, не до клубники мне было, когда я увидела, что муж задыхается. Вы умница, похвалила я скрипачку. Быстро и правильно среагировали, спасли Олегу Ивановичу жизнь. Надеюсь, что он поправится, по-прежнему еле слышно сказала Федина. Роман пробовал ягоды, поинтересовался Костин. Нет, он принёс клубнику и в аэропорт подался, ответила клиентка. Не хочу Рому нервировать. Конечно, если он узнает, то всё бросит, примчится, а смысл. В палату интенсивной терапии даже за большие деньги не пустят. А если разрешат войти, то то только чтобы попрощаться, последний раз на живого взглянуть. Алла закрыла глаза и вдруг стала насвистывать. Я удивилась, что это с ней. Скрипачка вздрогнула. Простите, дурная детская привычка, от которой я не могу избавиться. В любой нервной ситуации начинаю свистеть. Не знаю, откуда у меня это желание в детстве взялось. Аня меня называет соловей-разбойник. Да и ему тоже это не нравится. Простите. Всё будет хорошо, пообещала я. Алла всхлипнула. Рома повёз в Англию свой спектакль на фестиваль. Это очень важное для него мероприятие. Если он получит призовое место, это большой успех и огромные возможности для него. Актёры на английском роли исполняют, спросил Константин Львович. В том-то и дело, что нет, вдруг улыбнулась Федина. Ромочка сам написал пьесу, в которой всего 4 героя: мать, отец, сын и бабушка. Никто не произносит ни звука. Это рассказ о семейном вечере. Все собрались поужинать. Действующие лица ходят, садятся к столу, встают, берут разные предметы. На сцене столько эмоций, что зритель в зале всё без слов понимает. А вот вам самое начало. Открывается занавес, столовая. Бабушка жестом показывает внуку на свою шаль на спинке дивана. Студент встаёт, берёт шаль и подаёт старухе. Да выдёргивает из рук парня платок и брезгливо встряхивает его. Мать, которая накрывает на стол, закатывает глаза. Отец сидит, уткнувшись в газету. Всё понятно. Эти люди терпеть друг друга не могут, но живут вместе. Кто друг друга терпеть не может? спросила Аня, входя в комнату. Меня спросили, где Рома? ответила Алла. Я рассказала о фестивале и о пьесе. Поехали домой, попросила дочь. Тебе отдохнуть надо. Можно, наш сотрудник поедет с вами и заберёт тарелку, попросила я.